Глава 4. «Ты вчера поздно вернулась», — произносит Сергей, едва не вгоняя меня в депрессию. Муж появляется на пороге кухни, лениво подтягивается. На его бёдрах полотенце. С коротких светлых волос пшеничного оттенка капает вода на широкие плечи. Ему 35, и он чертовски привлекателен в самом, мать его, расцвете сил и своей красоты. Я могла бы любоваться им часами, если бы не знала, что он и так мой муж. Но теперь уже сомневаюсь, что всё это время смотрела на него правильным взглядом. Кажется, я многое упустила за последнее время. Он проходит кофеварки, как ни в чём не бывало, а меня аж трясти начинает. Да, я вернулась поздно. Да, я проколесила чуть ли не час по городу, лишь бы протянуть время. Заезжала в круглосуточное кафе, влила в себя пару стаканчиков кофе, чтобы не уснуть по дороге, но тянула время. Только не возвращаться домой рано. В мой черт бы побрал дом! А когда сил уже не оставалось, а на часах давно за полночь, Я кралась, как мышка, лишь бы не разбудить своего мужа. Мудак! Всё из-за тебя!» Пришлось задержаться в офисе. Он, понимающе кивает и, налив себе кофе, уходит. Я в полном шоке наблюдаю, как человек, которого я когда-то до безумия любила, вот так, просто, проходит мимо, словно мы и незнакомы. Хотя во всём виноваты эмоции. Раны всё ещё кровоточат. А мне нужно лгать, терпеть и ждать. А чего ждать-то? Злость захватывает меня с такой силой, что я ударяю кулаком по столу. Но даже этот звук будет проигнорирован ушедшим в другую комнату мужем. Потому что плевать. Ему давным-давно плевать на меня. Обхватываю себя руками, пытаясь усмирить гнев и выдыхаю. Нужно как можно чаще избегать встреч с Сергеем. Так будет проще переждать. Но как это сделать, когда мы работаем в одной компании? Когда живём в одном доме? Задачка не с простых. «Твою ж мать!» Шепчу проклятие под нос и, влив в себя остатки кофе, собираю вещи и ухожу, не прощаясь с мужем. Всё равно скоро мы пересечёмся в офисе. По пути на работу застреваю в пробке. Барабаню пальцами по рулю. проклиная весь белый свет. Ненавижу пробки. Ненавижу машины. Ненавижу мужа. Меньше суток ушло с тех пор, как я узнала об изменах своего благоверного. А я уже прошла стадии неверия, самобичевания и гнева. Неожиданно, но я справляюсь даже лучше, чем могла бы подумать. Ещё немного, и я остыну. Смогу мыслить на холодную голову и принимать решения, от которых моя совесть не задохнётся. Пробка немного оживает, и я трогаю с места автомобиль двигаясь по чайной ложке в час, но всё же преодолевая злополучный участок, на котором вечно бьются терапеги. До офиса ещё несколько минут пути, а в голове уже зреет новый план — засесть в своём кабинете, загрузить себя работы и не видеться с мужем. Идеальный, мать, его план. Только жаль, что не все пункты в нём выполнимы. И пока я прокручиваю в голове причины, по которым смогу послать Сергея куда подальше, да так, чтобы он не догадался, перед глазами вспихивает образ влюблённой парочки, целующейся, как подростки в машине у отеля. Блондинка. Кто она такая? Какую роль играет в жизни пока ещё моего мужа? Как они познакомились? Давно ли тайно встречаются? Всё ли у них серьёзно? или редкие встречи для быстрого перепиха в обеденный перерыв. Так много вопросов, на которые у меня пока нет ответов. И если незнакомец, который едва не отправил меня в реанимационное отделение, не желает, чтобы его искали, я могу заняться блондинкой. Про неё уговора не было. Но в этот раз я буду готова к любым поворотам. Вжимаю педаль газа И мчусь на работу, чтобы поскорее начать заниматься поисками блондинистой шлюхи. Она ещё поплатится за то, что покусилась на чужого мужа. Моя месть будет страшна. Провожу в офисе всего лишь полдня. Никак не могу найти себе место. А когда узнаю, что Сергей скоро приедет в компанию, быстро собираю вещички и, выдумав срочное личное дело, мчусь прочь. По пути из офиса встречаю Фадеева. Начальник безопасности смотрит на меня пронзительно тяжёлым взглядом. Так, будто знает о ночной встрече на парковке, но ничего не говорит. Сомневаюсь, что я права. Но и втягивать постороннего человека в личные проблемы не хочу. Тем более мне уже подсказали не лезть, то есть не искать незнакомца на чёрном арендованном внедорожнике. Он, кстати, со вчера так и молчит. Хоть бы весточку какую прислал. Мол, я слежу за тобой. Прижми, мол, задницу, не вылезай из офиса. Возможно, я бы его послушалась. Ведь вчерашнего ночного приключения хватило с лихвой. Но и видеть мужа я больше не могу. Поэтому единственный вариант сейчас — унести ноги подальше. И заодно поискать блондинку. «Я бы этой сучке!» Шею свернула. Запрыгиваю в машину, выезжая из закрытой парковки. Здесь безопасно. По крайней мере, мне так кажется. Камер намного больше. Покидаю территорию, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Мало ли. Вдруг он за мной следит. Катаюсь по городу, ищу хвосты. Пусто. За мной никто не следит. Надеюсь потому что поменять одну арендованную машину на другую – плёвое дело, как и добавить мне седых волос. Единственная зацепка по блондинистой сучке – отель, из которого они вчера выходили. Там также есть ресторан на первом этаже. Именно туда я и еду, в надежде, что смогу хоть что-то узнать. Попытка не пытка, но я, по крайней мере, сделаю всё, что от меня зависит. Паркуюсь напротив ресторана. Примерно здесь вчера стояла машина Сергея. Мощные флэшбэки бьют под дых, и я едва не срываюсь с места, чтобы уехать, но в последний миг останавливаюсь. Нужно взять себя в руки и идти. Сукин сын! Рычу сквозь зубы и выбираюсь из прохладного салона. Горячий летний воздух обжигает кожу. Идеальная пора для отпусков. Наверное. Я не помню, когда последний раз отдыхала. А теперь уж точно не смогу передохнуть, пока не разберусь с ветвистыми рогами на своей голове. Подхватив сумочку, направляясь к ресторану. Хочу перекусить. Хочу сделать вид, что приехала сюда перекусить. Судя по парковке, народу сегодня мало. Значит, свободное местечко я найду без проблем. И поэтому, когда меня встречает приветливая администратор и проводит за свободный столик, могу выдохнуть. Я оказалась права. Но не напрасно ли эти игры и погони? Занимаю место, делаю заказ, веду себя как обычно, хотя внутри дребезжу от раскаленных до белонервов. Чуть-чуть и взорвусь, если ничего не придумаю. А эта сучка по мановению волшебной палочки не объявится здесь. Осторожно кручу головой по сторонам, чтобы в очередной раз убедиться: ее здесь нет. Глупо было надеяться, что блондинка объявится в ресторане, но надежда, как обычно, умирает последней. Однако я все же решаю выждать достаточное время и присмотреться к посетителям, коих тут действительно немного. В основном постояльцы или же большие начальники из соседних офисных зданий. Потому что ценник, что надо, не каждому по карману. И вот на эту шлюху мой муж тратит наши деньги. Нужно проверить его расходы. Делаю мысленную пометку заняться этим по возвращении в офис. Если Сергей посмеет хоть лишнюю копейку из денег компании потратить на свои интрижки, Я сниму с него три шкуры. Не для этих шлюх я вкалываю, как проклято, без отпусков и выходных. И вновь глаза застилает алая пелена гнева. Зажмуриваюсь, считаю до десяти и лишь потом выдыхаю. Немного успокаиваюсь. Ждать. Я должна ждать. Проходит примерно полчаса. И я уже готова сдаться, потому что плана как такового нет а всё, что заказала, почти съедено. Складываю салфетку и собираюсь поднять руку, чтобы подозвать официантку. Как двери открываются, и в зал ресторана входит та самая блондинка. Да не одна, а в компании такой же пергидролевой подружки. И меня сносит. Хочу подскочить, оторвать белокурую голову этой шлюшки и сыграть в футбол и ведь даже начинаю вставать, готовясь к атаке, как кто-то кладёт руку на моё плечо. И вот я вновь парализована диким ужасом, проникающим под кожу через чужое касание. «Не торопись!» — произносит он и опускается на соседний стул. И я впервые вижу лицо того, кто втягивает меня в сумасшедшую игру.